Глава 3 На базе нас встретили не так душевно. На первый взгляд никто и не заметил нашего отсутствия, а я почему-то ожидала, что они тут буквально извелись от тоски. Народ занимался своими делами, кто-то пребывал, кто-то отправлялся на задание. Все было как всегда. И даже с колпаком больше никто не носился. Хотя ничего удивительного, Я оставила его у шефа, а шеф не был бы шефом, если бы его было так легко одурачить. Наверняка колпак давно уничтожен или, если его тайна еще не раскрыта, хранится в надежном месте. Мы сдали костюмы, приняли душ и тихо устроились за шахматами в комнате командора, когда заговорила селекторная связь. Нас ждали в кабинете начальства. Взбучка неизбежна. Агенты Сафина, вы использовали магический артефакт, чтобы обмануть своего шефа и получить вожделенный отпуск. Не буду говорить о том, как это нехорошо и чем карается, хотя за последние полвека надо сказать, вы первая, кому удалось так ловко обвести меня вокруг пальца. Заложив руки за спину, босс ходил взад-вперед перед нашей разновеликой командой. Мы, как и положено, молчали, скромно потупив глазки, никто не чувствовал себя виноватым. Поэтому ваш отпуск можно считать самовольным и незаконным. Но так как во время этого бесчестного бегства с базы вы провели крайне удачную операцию, то вам полагается заслуженная премия. У кота дернулись усы и зажглись глаза. Зря надеяться. Алекс говорил, что дух шерифа Гвурстома даже не числился в реестре особо опасных призраков. Ничего не дадут. Вернее, полагалось бы, но ее придется отменить, так как плановая ревизия вскрыла серьезные недочеты в вашей прежней работе, Одно из дел вашей группы, которое мы закрыли еще в прошлом году, оказалось неоконченным. «Не может быть! Какое дело?» — удивленно воскликнул агент 013. Я тоже округлила глаза. «Такие претензии к нашей работе — это впервые!» «Дело крысы-вегетарианца, то бишь живоданского оборотня». Век. Но тут удивляться нечему. Чего-то подобного я уже давно ожидала. Это непростое дело действительно осталось в подвешенном состоянии. После проведенной нами операции два волка-оборотня прекратили свою преступную деятельность, хотя нам давали задание на одного. В результате волчий труп и одна исправившаяся душа, шагнувшая на путь мирного сосуществования — На базе тогда не знали всей правды. Наша оплошность надо было доложить о целой популяции оборотней. Придется снова вам отправляться в Живодан и закончить это дело. Вынес свое решение справедливый шеф. Но на этот раз окончательно я лично проверю. С неумолимым видом он уселся в свое кресло, сохраняя на лице... Непроницаемо суровое выражение. Насчет колпака можете быть спокойны. Преступный головной убор спрятан в очень надежном месте, и причина того странного беспорядка, царившего на базе на протяжении нескольких последних дней, наконец-то выявлена и устранена. А вы после положенного трехдневного отдыха спокойно приступайте к заданию. Смягчившимся голосом добавил гном, ковыряя пальцем землю в горшочке с кактусом. Подсохло, пора бы полить. Все свободны, можете идти. Кстати, я слышал сегодня на обед баранина, тушеная в пиве. Надо не забыть попросить секретаршу принести порцию прямо сюда. И если не затруднит, агент Сафина «Вы не могли бы заглянуть ко мне с докладом о вашем пребывании в плену у бешеного крота? Мне говорили, вы так интересно это описываете!» Я сдержанно кивнула. «А куда денешься? Шеф любит потрепаться по-стариковски. Хороший он, своих в обиду не дает, но и работать спустя рукава не позволит. Зайду, поболтаем». До обеда оставалось еще часа полтора. Мы прошвырнулись по базе, заглянули в спортзал, прошлись по киоскам со всякой всячиной. Сюда почти ежедневно завозят разные диковинки всех времен и измерений. Так что посмотреть есть на что. Кот, к моему величайшему изумлению, купил себе краску для волос. Ядовито-малинового оттенка. И еще советовался со мной, будет ли он тогда выглядеть по-молодежному. Подумав, купил еще гель, мокрый эффект, пояснив, что это более прогрессивный способ укладки шерсти для котов, чем классический селедочный рассол. Дескать, пахнет приятней, и шерсть потом не такая сальная. Насчет по-молодежному не знаю». «Но могу уверить, ты будешь выглядеть как дикобраз-мутант в малиннике. Да ты никак познакомился с несовершеннолетней кошечкой и хочешь предстать перед ней в столь эффектном виде? Пусик, ты совсем не стар. К чему такие жертвы?» «Никакой кошки нет!» «Бесчувственная!» — возмущенно завопил профессор. «А я молод! Молод, красив!» И полон сил. Как скажешь. Я рассеянно пожала плечами, принюхиваясь к духам, которые, кажется, мне покупал Алекс. Но прими мой женский совет от души. Если ты действительно хочешь этой киски понравиться, немедленно садись на строжайшую голодовку. Диета уже не поможет. Как правило, женщинам не нравятся мужчины столь... «Катастрофически жирные, что их можно перекатывать!» «Что? Это я? Я жирный?» «Алекс, скажи ей!» Кот начал задыхаться, не в силах перенести такое оскорбление. По своему обыкновению, временно онемев, потом он стал пытаться испепелить меня яростным взглядом, но мы это давно проходили. «Дохлый номер!» «Пожалуй, я возьму Леди Босс. Хотелось что-то новенькое, но другого аромата, который бы мне подошел, у вас нет, а этот идеально подходит для девушки активного типа, то есть для меня». Я мило улыбнулась продавщице, демонстративно не замечая кипящего моих ног агента 013. Он с трудом сдерживался, чтобы не вцепиться мне в икру всеми когтями и зубами сразу. Я взяла любимого под ручку и, уже уходя, краем глаза заметила, что кот возвращает продавщице коробочку с краской, но баночку с гелем все же решил оставить.